Глава восьмая. Марис. Десять дней до убийства. Большая часть столиков в заведении со звучным названием Монтероса были свободны, и Петерис уверенно провел кампанию мимо огромных, выходящих на улицу окон в дальний конец зала, почти полностью прикрытый от остального мира закуток, у ведущей на второй этаж лестницы, Через несколько минут официант уже разливал высокие бокалы розовое шампанское. Пти Баджан. «Обожаю этот сорт», — одобрила Сандра. Петерис довольно подмигнул Марису. «Только прекрасная женщина способна по-настоящему оценить маленькие прелести жизни. Вы, как эксперт, наверняка знаете это лучше меня. я Никогда не рискну сказать, что знаю женщин», — отшутился Марис. А шампанское действительно замечательное. Тут я с вами полностью согласен. Тогда нам стоит попробовать Дом Периньон от Моэд и Шандон. Сейчас попрошу Сомелье принести нам бутылочку. Это лучшее из того, что у них есть. 300 евро за бутылку. сендер погрозила ему пальцем. Час назад вы беспокоились, чтобы не переплатить за картину. А сейчас готовы отдать баснословную цену за шипящий напиток? «Художнику эти деньги пригодились бы больше?» Пэтрис снисходительно улыбнулся. «Вот тут я не уверен. Видели его компанию? Могу поспорить, что они уже сидят в дешевом баре и хлещут пойло, от которого к завтрашнему утру их жизни сократятся как минимум на год. Все имеет свою цену. Они еще не умеют распоряжаться деньгами. Считайте, я спас вашего гения». Художник должен быть бедным. Только так рождается настоящее искусство и сохраняется здоровье. То есть это была забота о ближнем? Сейчас самые ближние для меня это вы, и я плачу за собственное удовольствие. И за ваш, надеюсь, тоже. Причем с корыстной целью. Вдруг ваш замечательный эксперт согласится посмотреть мою коллекцию просто так, по дружбе? Шучу, шучу. Я не ищу халявы. но мне действительно интересно будет услышать мнение понимающего человека. И, конечно, любая работа должна оплачиваться. Надеюсь, мы с вами договоримся». Петерис протянул ладони и Мэрис помедлил, прежде чем пожать ее. «А вдруг вам не понравятся мои суждения? Ладно, не беспокойтесь. Я охотно посмотрю вашу коллекцию. И без всяких денег. Для меня это хобби». «Правда? Ребята, куда я попал?» Пэтрис театрально взмахнул руками. Вокруг сплошные альтруисты. «Сандра могла бы зарабатывать на продаже картины, даже завести собственную галерею, но делает это бесплатно. Да еще и приплачивает художникам». Моррис бесплатно консультирует. «Может, и вы, Лига, удивите меня чем-то таким? Мне даже совестно становится? Нет, правда. Объясните мне, старому ценнику, зачем вы это делаете?» Сандра пригубила шампанское и мечтательно закатила глаза. Откровенно говоря, никогда об этом не задумывалась. Однажды меня попросили помочь, и дальше как-то пошло само собой. «Считайте, это мое хобби». И оно не требует особых затрат. Я плачу за аренду галереи и фуршет, а заодно приглашаю своих знакомых. С таким же успехом я могла бы устраивать тусовки в своем доме. А с художниками... У меня возникает чувство причастности. Я ощущаю, что делаю что-то полезное. Кстати, ваша мысль о собственной галерее. В ней что-то есть. Надо будет подумать. Эти художники такие веселые и забавные, как дети. И я радуюсь вместе с ними, когда что-то удается продать. «Это же замечательно, что она делает!» Ступилась за подругу Лига. «Как такое можно подвергать сомнению?» «Делиться с ближним, разве это не одна из христианских заповедей?» Петерис наморщил лоб. «Возможно, я не силен в священном писании, оно звучит это слишком пафосно и с неясной мотивацией. Понимаете, о чем я?» Марис промокнул рот салфеткой и отставил бокал в сторону. Шампанское давало себя знать. Петерис, похоже, смаковал не только дорогой напиток, но и нарастающий градус разговора. Самое время вывести его на правильную статью Кстати, Сандра, о галерее. Один мой товарищ работает в риэлторской компании. Кажется, они как раз занимаются общественными помещениями. Если вам действительно интересно, могу с ним познакомить. Раз уж мы коснулись заповедей. Когда-то церковь продавала индульгенции, и покупателей было пруд-пруди. Может быть, благотворительностью мы расплачиваемся за прежние грехи? В тайной надежде, что где-то там нам зачтется. А что, это идея? Петерис довольно потер руки, и глаза заядлого спорщика азартно заблестели. При таком посыле самой большой грешницей в прошлом должна быть мать Тереза, так? Ну, не знаю, я над ней со свечкой не стоял. Но мне кажется, у каждого в прошлом найдется что-то достойное осуждения. Петерис откинулся в кресле. Слава Богу, что мы живем в светском государстве, у нас только суду дозволено осуждать человека. Возьмите хотя бы наших милых дам. а Вот скажите, Лига, вы занимаетесь благотворительностью? Пока как-то не доводилось. Чтобы было чем делиться, надо сначала заиметь какие-то излишки, но я бы... Вы умница. А теперь ответьте, только как на духу. Вам есть за что осуждать себя? Лига на миг задумалась и озорно улыбнулась. «Конечно. В школе я на контрольной по математике списывала у соседки по парте и получила высший балл Отец был очень горд и подарил мне велосипед. Мне до сих пор совестно. Но так приятно было кататься на велосипеде. Вот. А вам?» «А-а-а!» победоносно оглядел компанию. «Вы сейчас подтвердили мою теорию о том, что красивым людям особенно и скрывать-то нечего». Да и как им это делать? Красота притягивает общественное внимание. И почти всегда находится под микроскопом. Красавцам и так все само катится прямо в руки. Другое дело, невзрачный человек вроде меня. Если я начну рассказывать о своих грехах, о первом миллионе, нам дня не хватит. Взять хотя бы историю, как я приватизировал свой первый завод. Но ведь мы говорим о другом. Осуждаем мы себя за это или нет? Если бы я не сделал то, что сделал, завод просто растащили бы по частям, а я все сохранил и приумножил во благо и себе, и другим. За что мне себя осуждать? К катастрофам чаще всего приводят не такие, как я, а именно честные дураки. Разве не так? Подождите. Марис поднес полупустой бокал, к носу понюхал и чуть прикрыл глаза. Разговор сам собой катился в нужном направлении словно Пэтрис был членом одной с ним команды. Вот так с бокалом шампанского можно узнать то, что не выудишь из человека на многочасовом допросе. «Давайте спросим Сандру. Вдруг она перевернет вашу теорию?» «Не переверну». Сандра забавно сморщила носик. «Я точно ничего не отмаливаю и ничего не помню о своих грехах. оно ручаться ни за кого не стану. Все такие разные». а «Вот и наш дом-периньон!» Сомелье вручил бутылку Петрису. Коллекционер достал из внутреннего кармана пиджака складные очки, внимательно изучил этикетку и одобрительно кивнул. Сомелье открыл бутылку, разлил напиток по бокалам и удалился. Петрис поднял бокал и понюхал янтарную жидкость. «Сандра, мудрая женщина, почувствуйте разницу. Выпьем за умных и успешных». которые меняют мир к лучшему. А ну, как вам?» Мэрис плеснул в рот шампанское, вытянул губы, трубочки и много значительно помычал. Сандра попробовала напиток и мечтательно прикрыла глаза. И только Лига, сделав глоток, поставила бокал на стол, слезнула застывшую на губе капельку и виновато опустила голову. «Кажется, я не ощутила особой разницы. Уж извините». «Нет?» Петрис удивленно уставился на девушку. потом перевел взгляд на Мариса и Сандру и вдруг радостно захохотал и даже захлопал в ладоши. «Вот! Вот самая честная девушка в нашей компании!» Она единственная сказала то, что подумала. «Нет, ну просто умница!» А теперь я могу признаться в неблаговидном поступке. Точнее, в розыгрыше. «На самом деле, это не дом переньона Брут. Кстати, тоже неплохая марка, но стоит она в три раза дешевле». Мне было интересно посмотреть, как этикетка влияет на вкусовые ощущения. «Какой же вы коварный человек!» — игриво сказала Сандра. Но Марису показалось, что в ее голосе прозвучала снисходительная нотка. «Только не обижайтесь. Сейчас нам действительно принесут дом-периньон, и мы сравним напитки по-настоящему». «Что?» — Сандра слегка качнулась на стуле и замахала на Петриса ладошкой. «Оно уж нет». Вы что, хотите нас напоить? У меня уже голова кругом. Если муж увидит меня в таком состоянии, он меня убьет. Полноте. Ваш муж добрейший человек, которого я очень уважаю. Но...» Внезапная трель звонка остановила ее на полуслове. Марис выудил телефон из кармана, посмотрел на экран и встал из-за стола. «Извините, мне надо ответить». Только в фойе он поднес трубку к уху и, глядя на снимок Антона, сказал «Говори». «У меня проблемы». Морис повел плечами и сделал два глубоких вдоха. «Это у нас проблемы. Ты должен был...» «Ты не понял», — перебил Антон. «Меня задержали». «Ты мог позвонить?» «Они забрали телефоны только сейчас, короче. Мне нужен адвокат». «Что? Какой адвокат?» «Что ты натворил?» «Где ты сейчас?» «Где?» «В маленькой такой комнатке на скамейке напротив двух здоровых мужиков, у которых на рукавах написано «Полиция». И минута, которую мне отвели на разговор, кажется, истекает. «Ясно. Назови в каком отделении. Я еду». Марис быстро вернулся к столику. Петрис рассказывал что-то смешное, и женщины не могли сдержать смех. Лига посмотрела на Мариса, и ее лицо мгновенно посерьезнело. «Что-то случилось?» «Ничего страшного. Это по работе. Мне очень жаль, но я вынужден вас покинуть. Прямо сейчас». «Тогда я...» Лига хотела встать, но он остановил ее. «Тебе незачем спешить. Я все равно не смогу тебя проводить». «Об этом можете не беспокоиться». Петрис поспешно поднялся из-за стола и протянул для прощения руку. «Мой водитель разведет всех по домам». «Жаль, мы только разговорились, но мы продолжим знакомство, как договорились, с моей коллекцией. Конечно, с удовольствием». «И вы обещали контакт по поводу помещения для галереи?» — напомнила Сандра.